Неопознанный агрессор. В августе 2002 года пресса всего мира сообщала, что в нескольких районах восточной части штата уттар прадеш по причине нападений неких таинственных существ началась самая настоящая паника, не утихающая уже более месяца. Газета «Хиндустан Таймс» писала, например, что страхи породили Большие волнения в Хурдмау и других селениях штата. Разъяренная толпа решила не обращаться к властям и самовольно расправиться с теми, кто, по убеждению селян, насылает на них загадочное существо под названием мухночва. Жители Хурдмау подожгли магазины и лавки, принадлежащие тем, кто якобы тайно был связан с этими существами. Не помогло и то, что полиция арестовала девять человек. Наоборот, толпа заблокировала дороги, протестуя против задержания своих односельчан. Полиции едва удалось разогнать протестующих, и то лишь после того, как прибыло многочисленное подкрепление. Пришлось даже расставить и везде пикеты, чтобы держать под контролем разбушевавшиеся массы. Чем же вызван такой всплеск народного возмущения? От необъяснимых ранений в августе 2002 года Погибли как минимум семь человек. Многие получили травмы. Особенно часто были случаи нападения в сельских районах возле города Мирзапура. Именно там ночное летающее существо получило свое название «мухночва», означающее «тот, кто рвет когтями лицо». В наиболее пострадавшей зоне, что в 600 километрах к юго-востоку от Нью-Дели, Народ уже боится спать вне помещений, хотя жара стоит адская. В Шанве деревенские жители сформировали отряды самообороны и регулярные патрули. Ходят по деревне, бьют в барабаны и выкрикивают «Боевая тревога! Остерегайтесь нападений!». В некоторых селениях жители настолько запуганы, что после заката солнца деревни выглядят совершенно безлюдными. Местные не выходят на улицу. а если появляется кто-то не здешний, то быстро становится жертвой мухночевой. Один из селян, решивший все-таки спать на крыше, в ночь на 21 июля проснулся от того, что на него напало обезьяноподобное существо ростом в полтора метра. Благо, все обошлось только царапинами. Однако после этого происшествия народ возобновил ночное патрулирование на улицах. Группы жителей всю ночь ходят с заезженными факелами. Факелы ставят на своих верандах и террасах, чтобы на улицах было светлее. Известно, что в большинстве случаев нападения совершаются под покровом ночи. Как говорит один из медиков в государственной больнице в Басуане, весь город превратился в страдающих бессонницей. Правительство штата, пытаясь развеять слухи, попросило группу экспертов разобраться с проблемой на месте. Это было поручено специалистам Индийского института технологий из города Канпура. И они полны решимости выяснить, что стоит за всем этим кошмаром. Невидимые когти. 6 августа сотни людей кинулись в Бирхай, поскольку стало известно, что там появилась еще одна пострадавшая Шестнадцатилетняя девушка Раджни-Саху истекала кровью из-за глубоких царапин, нанесенных ей невидимой Мухночвой. Левая рука Раджни была глубоко разодрана, что причиняло девушке огромные страдания. Врач Атул Харбанда, оказывавший помощь Раджни, не мог понять, что привело к такой травме. В специальной медицинской литературе не встречаются описания таких случаев. Никакие мухночвы или хошочвы, другое местное название существа, там не упомянуты. Однако девушка истекает кровью. Факт остается фактом. После этого случая паника усилилась. Возле дома семьи Саху собралось множество людей, которые пришли взглянуть на Раджни и расспросить ее, как все случилось. Раджни рассказала, что, помогая матери в тот день на кухне, неожиданно заметила, что из многочисленных, неизвестно откуда взявшихся царапин на ее руке, сочится кровь. Это было в понедельник, 5 августа. «Сначала мы подумали, что, может, Раджа не покусала какое-то насекомое», объясняет отец девушки, торговец, сайт Лал Саху. «Я взял, да и полил ранки керосином. Кровотечение из тех царапин прекратилось, но тут же появились новые». Во вторник утром Раджни с ужасом заметила на своем локте новые раны. Тут рука стала опухать, и девушку срочно отвезли к доктору Харбанду. Сначала врач решил, что Раджни занимается членовредительством, но теперь он совершенно убежден, что раны появились сами собой. И что уж вовсе всех заинтриговало, так это продолжение истории. Во вторник под вечер, часов в пять. Раджни сидела вместе со своими родителями дома. Ее левая рука была забинтована, и тут вдруг она заметила, что на внешней стороне левой ладони появилась кровь. Домочадцы увидели, что раны совсем свежие. К ночи царапины начали болеть. Ни Раджни, ни ее родители не могут понять, что происходит. «Кто этот невидимка, колечащий девушку?» За день до случая сражней в Мирзапуре нападению подвергся 18-летний парень по имени Чандан. В воскресенье вечером, 4 августа, юноша ехал куда-то на велосипеде, и на него напало мух ночево. Травмы были столь серьезны, что юношу пришлось госпитализировать. Примерно тогда же таинственное существо атаковало двух других индийцев Судхари из Входапура. и дубей из Бабхни. Все ждали, что власти что-нибудь предпримут, но администрация штата не может понять, с кем следует бороться. И уж тем более как. Может быть, хоть что-то удастся выяснить группе исследователей, по крайней мере, хотя бы уж узнать, как выглядит это существо. Медики в большинстве своем ни о какой мух ночве и слышать не желают. Они списывают все на массовую истерию. «Чаще всего люди неосознанно наносят себе эти ранения сами», уверяет Нарутамлав, врач медицинского колледжа имени короля Георга Лахнау. У полиции свое объяснение – жуки. Это крылатые насекомые длиной около 7 сантиметров, которые оставляют на коже людей сыпь и якобы сверхъестественные раны. Уверенно заявил корреспондентом агентства новостей Press Trust of India старший полицейский инспектор Ковиндра Сингх. Откуда такая уверенность? Оказывается, жители одной из деревень нашли чрезвычайно крупных насекомых, которых никогда не видели прежде. Но вот информационное агентство Associated Press, ссылаясь на своего корреспондента, сообщило 12 августа 2002 года, что на жителей бедняцкого района Шанва нападает по ночам отнюдь не насекомые, а некие круглые летающие объекты, спускающие красные и синие огни. Те, кого он не убивает, жалуются потом на очень сильные ожоги. И судя по тем докладам, что получены в первые несколько дней расследования учеными из Канпура, люди видели, как некий странный и ярко освещенный объект Подлетает к жертвам, а когда улетает, на их теле обнаруживаются следы когтей. По тем же отчетам иногда объект распугивал даже полицейских. Некоторые очевидцы описывают загадочное существо, как похожее на футбольный мяч. Другие уверяют, что оно напоминает черепаху. Но все соглашаются с тем, что оно ярко освещено. Загадочный летающий объект напал на него ночью. рассказывает Ржурат Шпал о своем соседе, который скончался недавно в Шанве. Его живот был распорот, а двумя днями позже бедняга умер. У многих других остались царапины и поверхностные раны. Люди утверждают, что нападение было совершено, когда они спали. Недавно в деревне Дарра загадочное что-то атаковало 53-летнюю Калавати. Это было что-то наподобие большого футбольного мяча со скрящимися огнями, рассказывает Коловати. Оно обожгло мне кожу, и теперь из-за боли я не могу спать. А 13 августа в американской печати появилась статья, которая так и называлась «Индийцы обвиняют в нападениях НЛО». В ней, в частности, говорилось о том, что жители обвиняют местные власти в бездеятельности и нежелании отловить пришельцев. Амрит Абхиджат из районного магистрата в Мирзапуре уверяет, что сумел заснять пленку, и потому не сомневается, что все это связано с пришельцами. А 14 августа появилась статья с новой версией. Во всем виноваты шаровые молнии. К такому выводу, оказывается, пришел профессор Равиндра Рора из Индийского института технологий, когда изучил присланные ему снимки. Он считает, что во время засухи шаровые молнии бьют в землю постоянно. Их яркость примерно как уставатные лампы, размер от теннисного мячика до футбольного мяча. Обычно они безвредны и уходят в землю, если только не натыкаются на человека. Когда начнется муссон, все это должно прекратиться, считает профессор. А пока стоит жара и засуха, электропроводность земли снижается, молнии могут блуждать. Кстати, они бывают разного цвета – голубые, зеленые, желтые или красные. И никакой мистической загадки тут нет. Однако после примерно годичного перерыва снова посыпались рассказы про то, как какой-то манки-мен, то есть обезьяна-человек, набрасывается, кусает до крови, страшно царапает своими когтями. По описаниям очевидцев, фигура у этого существа человеческая, а физиономия – обезьяния. Паника охватила на этот раз район вокруг индийской столицы, и никакого успокаивающего объяснения пострадавшим представлено не было. Ну, а какова реакция людей на эти сообщения за пределами Индии? Это легко выяснить путем опроса в интернете. Кое-кто в своих отзывах пишет, что все это напоминает рассказы из дешевой бульварной книжонки. но немало и таких, кто принял чужую беду близко к сердцу, высказав немало здравых предположений. Подобные заболевания, говорят, науке уже известно. И то, что случилось с 16-летней Раджни Саху, у которой новые раны на руке появлялись в присутствии очевидцев, может быть объяснено вирусным заболеванием. Когда вирус внедряется под кожу через открытую рану, он начинает стремительно размножаться, выедая ткань изнутри. Пораженный участок тела и в самом деле набухает, и некроз тканей происходит чрезвычайно быстро, прямо на глазах. Болезнь разрушает ткани человеческого тела со скоростью 3 см в час, и в некоторых случаях смерть наступает менее чем за сутки, начиная с первых болезненных ощущений. Заболевание провоцируется бактерией стрептококковой группы А. то и самое, что вызывает скарлатину, кожные инфекции, ревматические лихорадки. Подхватить столь скверную штуку можно через предметы общего пользования, ложки, вилки и тому подобное. По счастью, заболевание это чрезвычайно редкое. В так называемых цивилизованных странах в год заболевает не более 2-3 человек на миллион жителей. Так неужели же это редкое заболевание стало в массе поражать жителей Индии? Откуда эти рассказы о летающих кусачих существах? Министр Дипти Виллес выступил 7 августа 2002 года и сказал, что пока еще нет никаких прямых доказательств в пользу версии о нападении существа, известного как мухночва. Более того, проверки показывают, что многое в этих историях придумано. Он привел пример с в Хардое, которая заявила, будто царапина на ее лице, Результат нападения Мухночевой. А врачи определили, что Мухночева тут ни при чем. Да и сама женщина призналась, что поцарапала лицо при падении. Министр Виллас напомнил также случай с одиннадцатилетним летним мальчиком, который умер в Джунпуре. Причина смерти до сих пор неизвестна, вскрытие ничего не прояснило. Но жители продолжают утверждать, что виновата Мухночева. Министр считал... что пока компетентные лица не разберутся в ситуации, слухи не прекратятся. Надо думать, он прав. А пока остается много вопросов, на которые нет ответов. Если это вирусные заболевание, то почему внешние признаки чаще всего напоминают кровавые царапины? Откуда глубокие ожоги и волдыри? Почему люди видят светящиеся объекты странной формы? Уфологи склонны полагать, что летающие мечи – это зонды, высылаемые с борта НЛО, потому они так ярко светятся разноцветными огнями. Ну а местные жители, понятное дело, склонны подозревать нечистую силу и пытаются избавиться от нее любыми методами. Министр Виллас подтвердил, что за первый же месяц, когда начались нападения, взвинченные и запуганные деревенские жители Линчевали полдюжины человек, приняв их за пособников мухночевой. Воистину страшное становится вдвое страшнее, если оно необъяснимо.